Они шли в поход, радуясь солнечному дню. Лес звенел птичьими трелями, приветливо шелестел листвой и сосновыми лапами, а тропинка мягко пружинила под ногами слоем прошлогодней листвы и мха. Они перекликались, смеялись, шутливо толкали друг друга, и иногда взрослым приходилось оборачиваться и одергивать расшалившихся Алешу, Витю и Дину. Но в окриках не было гнева или раздражения. Со словами Потише там, молодежь! Родители сами улыбались. Дядя Гриша прихватил палку с раздвоенным концом и уже насобирал полкорзинки белых грибов и опят. Неплохая добавка будет к обеду, добродушно улыбался он, поглаживая пушистую сидеющую бороду. А ну, детвора, скажите, кто будет их чистить? У! протянула Дина. Ведь и Алеша промолчали Но это молчание было очень красноречивым. Возиться на привале с грибами обоим мальчикам не хотелось. — А кушать тоже у или будете? — обернулся отец. — Сложный вопрос, — ответил Алёша. — Зато простой ответ, — со смехом сказала мама. — На привале пожарим да кашу сдобрим, так вас за уши не оттянешь. Хотите вкусный обед? Поработайте немножко. — Мы поработаем ложками, — сказал Витя. От шельма! Ха -ха -ха -ха — расхохотался отец. — И откуда у него такой язык? Ты ему слово, он тебе десять. Чист как депутат какой-то. Все было как обычно, когда они проводили день на природе. Вот только Витю удивляло одно. Почему он видит себя теперешним взрослым мужчиной в джинсах-биллионар и дорогой водолазке со смартфоном в поясной сумке? А родители, дядя, старший брат и двоюродная сестренка остались прежними. Такими они были до того, как на их семью лавины обрушились горе и потери. Отец, такой сильный и ловкий, учился новей ходить по лесу, строить шалаш, ставить палатку, сооружать кострище и запекать картошку в зале. Объедение. У мамы теплые, чуть шершавые руки и такая же теплая, мягкая улыбка и ясные голубые глаза, а на щеках ямочки. Он унаследовал их от нее. Алеша, весь в отца, высокий, плечистый, весельчак, немного неуклюжий, за что в школе его беззлобно прозвали Таптегином. К младшему Алеша относился с добродушной иронией, покровительственно. Эх, мал-мала, всему-то вас надо учить. Дядя Гриша, балагур и весельчак в каждый поход брал с собой гитару, чтобы на привале, пока готовится обед, петь туристские песни о дальних походах, нехоженных тропах и бескрайних просторах. Никто так не умел находить в лесу грибы и землянику. Дядя говорит, «Я их издаля чую! Они от меня прятаться и не пытаются! Знают бестолку!» Дина, маленькая резвушка, ухитряющаяся двигаться с молниеносной скоростью, и иногда кажется, что она умеет находиться в двух местах одновременно, безумолку болтает и сверкает озорными, синими, как васильки, глазами. — Это сон, — сообразил Витя, увидев, как ясное небо над деревьями заволакивает огромная туча. — Я сплю, и они мне снятся. Потянуло холодом и чем-то тревожным, зловещим. Но никто, кроме Вити, не обратил на это внимания. Смех, шутки, веселый диспут о грибах продолжались. «Подождите — Подождите! — окликнул Витя, но его голос заглох в остывшем до озноба воздухе, Вместе с облачком белого пара изо рта. Туча закрыла солнце. Лес сразу стал темным и неприветливым. Ведь я знал, что в этой чаще прячутся некие сущности, которые следят за ними недобрыми глазами и выжидают. Они все ближе и ближе. Но родители, дядя, брат и сестра этого не замечали. Они шли к любимой полянке, как ни в чем не бывало, весело беседуя и смеясь. Прямо навстречу тому, темному и неясному, что подкарауливало их за деревьями. «Подождите — Подождите! — громко крикнул морской, и снова никто не обернулся на его голос. Да он и сам себя не услышал. Холодный туман наползал на тропу, и в белой студеной муте растаял силуэт Алеши. Брат просто исчез. Без звука, без вскрика. — Я сейчас догоню, — сказал отец и шагнул с тропинки в густеющую черноту щубы Папа, не надо! Вернись! — крикнул Витя, но отец не обернулся. И тоже пропал. Витя понял, что отец уже не вернется. Когда они вышли на поляну, оказалось, что с ними больше нет мамы. Когда она потерялась и что с ней случилось, никто не заметил. Она тоже словно растаяла в сыром туманном полумраке. Кольцо вокруг поляны сомкнулось. Витя кожей ощутил кладобищенский холод и хищные взгляды приближающихся голодных чудовищ. — Витя, помоги! — отчаянно закричала Дина, когда что-то неразличимое в густеющем тумане схватило ее и потащило в чащу, темную зловещую чащу, откуда нет возврата. «Витя, спаси!» «Дядя Гриша!» Витя обернулся к дяде и увидел, что тот, как ни в чем не бывало, подкручивает колки, вынутые из чехла гитары. «Вы что, не видите?» Он схватил дядю за плечо и потряс. Тот обернулся. «Витя!» — вскрикнув, отпрянул, увидев его лицо. Изуродованное лицо трупа, найденного на задворках грязной забегаловки через три дня, когда тетя все-таки добилась, чтобы у нее приняли заявление в милиции и начали искать пропавшего мужа. Сверкнула молния, и дядя Гриша исчез в ее вспышке. — Витя, спаси меня! Голос Дины отдалялся, звучал все глуше и тише. Сырой болотный туман окружил Витю со всех сторон. Теперь он был один посреди леса, превратившегося в ненасытного хищника. Что-то коснулось его плеча. — Ах, будь что будет! — подумал Витя и обернулся. И увидел, что стоит уже не на лесной поляне, а в той самой черно-белой комнате, разделенной надвое, свет и темнота. И снова на него пристально смотрит неясный черный силуэт с темной половины но уже не плотоядно, как то незримое в лесу, а с холодным интересом исследователя. — Витя! — снова донесся до него звенящий испуганными слезами голос Дины. — Помоги! — Дина! — морской бросился на голос и упал, ударившись о стену. Заметался в поисках выхода, но его не было. Ни дверей, ни окон, голые стены, гладкий потолок а на темную сторону он пройти не мог. — Поздно! — прошелестел голос из темноты. — Ты спохватился слишком поздно. Ты уже ничем ей не поможешь. — А где все остальные? Что с ними случилось? — заорал морской и хотел наброситься с кулаками на черную фигуру в темноте, но, как это часто бывает в кошмарах, на него вдруг напал столбняк. Виктор не мог поднять руку. Сделать хотя бы шаг. Тело словно налилось свинцом и не слушалось хозяина. — Ты сам знаешь, что с ними случилось, — ответил человек без лица. — Не терзай себя из-за того, что ты не в силах изменить. Это карма. Прими ее и продолжай свой путь. — Витя! Снова донесся до него голос Дины. Уже издалека и глухо как сквозь вату. «Где она? Пустите ее!» Морской снова рванулся на голос сестренки и не смог оторвать ноги от пола. «Ее уже нет!» сказал Черный. «Нет! Она жива! Я слышу ее голос! Пусти меня!» «Дины больше нет!» — настойчиво повторил безликий силуэт во тьме. «Витя, помоги мне!» Вдруг голос Дины изменился, стал совсем другим, но тоже знакомым. «Витя!» — Что с тобой? Проснись! — Он подскочил, больно ударился коленом о кофейный столик в круглый гостиной апартаментов. Ноутбук грохнулся с его колена на пол, да и сам морской едва удержался на диване. — Господи, как ты меня напугал! Ника в расстегнутой ветровке, пахнущей духами и осенним днем у моря, разрумянившейся от ноябрьского бодрящего ветра, удержала его за плечо. Я уже битых пять минут пытаюсь тебя разбудить. — Да. Морской сел, потирая виски. — Сам не заметил, как сморила. А куда ты ходила? — Я же тебе говорила, на виллу Корлеоне. Ника достала из нагрудного кармана удостоверение. Корочки с надписью пресса открывают многие двери. Кое-что узнала и надедуктировала. — А тебе что, кошмар приснился? Ты метался и вскрикивал. — Ммм. Замялся Виктор, не зная, стоит ли пересказывать жене сон, в котором его родные один за другим исчезали в ледяном тумане, а потом он бегал по комнате без выхода, где был заперт наедине с безликим черным человеком, Один долго и напрасно взывала о помощи откуда-то снаружи. — Я даже испугалась, когда услышала с порога твои крики, — сказала Вероника, сбрасывая куртку. — С моей биографией не мудрено, что иногда снятся кошмары. Виктор вымученно улыбнулся и встал, взяв со столика сигареты. «Напротив, удивительно, что меня каждую ночь не кошмарит. Скажи лучше, что ты узнала?» «Никто не видел людей, проникших на виллу, и не знает, как им удалось обойти защиту», ответила Ника, выходя с мужем на балкон. «А те, кто, наверное, видел, убиты. Любовницу Корлеоны, по ее словам, просто вырубили, и прежде чем отключиться, она увидела человека в черной маске». «Похоже на Синоби», — пробормотал морской. Это их стиль. Невидимые, неслышимые, неуловимые. И, по возможности, избегают лишних жертв, поэтому и оставили девушку в живых. Значит, кто-то заказал им корлеоны. Сложно будет установить, кто именно, — вздохнула Ника. Если начнут выяснять, кто ненавидел его и жаждал расправиться, список получится длиной, как отсюда до Питера.